считает, что английскую болезнь отнять не следует считать порождением послевоенных десятилетий. По его мнению, болезнь эта развивается уже со второй половины прошлого века, с тех пор как Англия утратила монопольное положение промышленной мастерской мира. Продолжая однако считать, что преимущество, которое она однажды обрела как родина промышленной революции, сохраняться за ней навсегда.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 Привычка косо смотреть на специалистов с дипломами укоренилась прежде всего в коридорах власти. Нынешний государственный механизм Британии сложился в ту пору, когда основа его деятельности была управлением империей.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 Но если сравнить статистику конца шестидесятых и конца семидесятых годов, убеждаешься, что доля выпускников Оксфорда и Кембриџа, слушавших там историю, философию или право, увеличилась на государственной службе с 62 до 63 процентов.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 В своем памфлете «Почему опасно быть джентльменом?» он обвиняет в нынешних недугах Британии прежде всего правящую элиту с ее любительским стилем руководства. В течение целого столетия после промышленной революции, пишет Ласки, ведущее положение Англии в мировой торговле никем не оспаривалось. Государству не приходилось решать серьезных экономических или внешнеполитических проблем, которые требовали бы особой дальновидности или квалифицированной экспертизы. Страна могла тогда позволить себе иметь правительство джентльменов, доверить кормило власти просвещенным любителям. Не трудно проследить, что многие слабые стороны английского предпринимателя имеют прямую связь с характерными чертами или, вернее сказать, с предрассудками джентльмена. Это консерватизм и нертность, это привычка с высоко смотреть на инженеров, недооценка научно-технического прогресса.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 А ее конкуренты из Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии, Японии, Франции и Италии перехватили добрую половину автомобильного рынка в самой Англии. Еще более разительный пример нефти Северного моря. Для британских предпринимателей она явилась поистине подарком судьбы.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 Огромные накопления шли не на модернизацию производственной базы, а в сферу финансовых и торговых спекуляций. Подоходом от так называемого невидимого экспорта, то есть от всякого рода банковских, страховых и других посреднических операций, Британия превосходит все капиталистические страны, кроме Соединенных Штатов Америки. Придя к власти на рубеже 80-х годов консервативное правительство Маргарет Тэтчер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 усугублен такими мерами после военных либералистских правительств, как национализация ряда ключевых отраслей промышленности, создание государственной системы здравоохранения, социального обеспечения и образования. Все это, мол, оказалось для казны непосильным грузом, задавило частную инициативу и ускорило общий упадок британской промышленности. Отказ от какого-либо государственного регулирования экономики – вот в чем видят Тори целительную панацею. Любую форму вмешательства в хозяйственную жизнь они считают оковами для частной инициативы. Тем, кто обогащается, государство мало не вправе мешать, а тем, кто разоряется, оно не обязано приходить на помощь. Эти идеи и предопределили курс правительства Тэтчер: стимулировать частное предпринимательство снижением подоходного налога, закрыть как нерентабельные ряд государственных предприятий. денационализировать, то есть передать в частные руки целые отрасли промышленности, урезать затраты на образование, здравоохранение, социальное обеспечение, коммунальное жилищное строительство, ограничить в законодательном порядке права профсоюзов. Цель консерваторов – дать наибольший простор частному предпринимательству, освободить рыночную стихию от всего того, что мешало бы богатым быстрее обогатеть и стало бы бедным быстрее обеднеть. Практический курс взят на то, чтобы под видом возвращения к классическим догмам капитализма лишить британских трудящихся даже тех ограниченных социальных завоеваний, которых они по крупицам добились в ходе многолетней борьбы. Однако попытка взбодрить экономику проповедью своей корысти, стимулировать частное предпринимательство за счет общественных нужд не сработала, чудо исцеления не произошло. Стратегия Тори, по сути своей, предназначена расчистить место для сильных, способствуя разорению и гибели слабых. Но британская экономика сама по себе оказалась чересчур немощна для подобных средств и методов лечения. Пока Тори рассуждают о денационализации, серьезных экономистов тревожит иное слово с той же приставкой «деиндустриализация», то есть необратимый упадок промышленной базы. Даже в финансовых кругах сити хмурят брови. Не оказалось ли для обескровленной британской экономики прописанное ей зелье скорее ядом, чем панацеей? Разумно ли вновь сводить функции государства к роли ночного сторожа, которую оно выполняло во времена королевы Виктории? Ведь бывшая промышленная мастерская мира вынуждена теперь даже на английском рынке сдавать позиции иностранным конкурентам.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 С другой стороны, именно прибыли от зарубежных капиталовложений порождали стремление защищать заморские интересы вооруженной силой, то есть способствовали сохранению имперских амбиций в военно-политической области. Даже сократив свое военное присутствие к востоку от Суэца, Лондон все еще содержит за пределами британских островов значительные вооруженные силы и тратит на военные цели более высокий процент своего валового национального продукта, чем любой из европейских членов НАТО. На берегах Темзы в правящей верхушке по-прежнему привержены иллюзии, будто Британия может сохранить баловое величие, лишь будучи ядерной державой, связанной особыми отношениями с Соединенными Штатами на антисоветской основе. В конце сороковых годов на аэродромах Восточной Англии, откуда союзная авиация в свое время наносила удары по Гитлеровскому рейху, появились американские бомбардировщики B-29. Те самые, что превратили в пепел Хиросиму и Нагасаки. В ту пору они были единственными носителями атомного оружия, в число монопольных обладателей которого намеревался вскоре приобщиться и Лондон. Однако прежде, чем это произошло, атомная монополия Запада рухнула, и здравомыслящие англичане справедливо назвали основанный на ней военно-политический курс доктриной ядерного самоубийства.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 В наш век, однако, размеры и положение Англии на географической карте требуют иной трактовки этой фразы. Как избежать ракетно-ядерной войны, как избавить страну от участи компактной мишени в подобном конфликте? Вот в чем состоят ныне вечные интересы британского народа. Послевоенный опыт учит, что возврат к имперским амбициям, пусть даже на подножке различных Вашингтонских доктрин, в конечном счете всегда оборачивался для Англии политическим, моральным да и экономическим уроном. Чем скорее Лондон откажется от роли подпевалы в дуэте с Вашингтоном, проявит самостоятельную и позитивную роль на поприще разведки, тем выше будет международный авторитет Англии, тем эффективнее сможет она решать свои действительно сложные внутренние проблемы. Оставшиеся в наследии от прошлого имперские замашки словно шоры ограничивают политический, экономический и социальный кругозор правящих кругов Великобритании. На обложке книги английского публициста Клаива Ирвинга «Подлинный брит» изображена рука джентльмена, вынувшего из жилета карманные часы, на которых нет стрелок. Потеря чувства времени — вот, по мнению многих трезвомыслящих лондонцев, черта, порождающая пресловутую английскую болезнь.